Глава двадцатая. Звонок. Октябрь 2019 года. Павел Богданов. Вена радушно встретила меня солнечной погодой, рассеивая мое мрачное настроение и тяжелые мысли. И правда, оказалось довольно просто отставить все печали за бортом самолета и улететь за тысячи километров, сбежав от всего недосказанного в новую, далекую от Питера жизнь. Я заселился в небольшую, но уютную квартиру, в которой жил в прошлый раз весной, и утром с балкона любовался видом на реку Дуна и величественную набережную. Влиться в рабочий процесс мне было намного легче, чем полгода назад. Тогда я вошел в оркестр в конце театрального сезона на замену основному виолончелисту, и пришлось быстро включаться не только в новый материал, но и коллектив. Сейчас же многие музыканты театра были мне знакомы, и хотя дружеских отношений пока у меня ни с кем не сложилось, некоторые были рады видеть меня снова. В прошлый раз я заменял выбывшего виолончелиста из Словакии, который сломал ногу, когда катался на горнолыжном курорте в Альпах. Я играл на его месте всего пару месяцев, пока он не поправился и не вернулся в оркестр. Но я успел себя хорошо зарекомендовать. Свободное знание немецкого языка, откровенная симпатия администрации театра или мои музыкальные таланты, но, к моему удивлению, мне предложили контракт в основном составе оркестра на новый театральный сезон. Тогда я только мечтал о такой возможности и тут же с радостью согласился. Мне казалось, я желал эту работу больше всего на свете. А сейчас... Разумеется, я рад играть в профессиональном зарубежном оркестре, жить в чудесной Вене, общаться с иностранными коллегами, но... Это маленькое но. Я отмахнулся от навязчивых воспоминаний о той, которая осталась в далеком аэропорту Пулково и отправился на первую репетицию. И я был занят вовсе не в знаменитой на весь мир венской опере, ни в венской филармонии, ни в концерт-хаусе, ни в фолькс-театре. В такие престижные залы попасть иностранцу практически невозможно. Я работал в старинном, но не классическом театре «Ронахер», где ставились популярные мюзиклы. В этом сезоне каждый день будет идти телохранитель, музыкальная история по мотиву всем известного американского фильма. И мне предстоит множество раз играть одну и ту же партитуру. Да, я понимаю, работа здесь – это отличный опыт, огромный плюс к портфолио и приличный гонорар, но… Опять это проклятое «но». С утра до вечера дирижер гоняет оркестр до финальных репетиций с актерами. Мы по несколько раз в день переигрывали весь спектакль, его части, готовясь к открытию сезона, который в этом году начинается немного позднее. Я влился в непривычный для меня ритм. Был открыт новым знакомством и старался наслаждаться жизнью, но... Но... В конце октября начался театральный сезон. Ронахер собирал ежедневные аншлаги. Овации, цветы, бурные аплодисменты, поклонники... Все это предназначалось только для знаменитых артистов и дирижера, а мы, музыканты оркестра, всегда оставались в тени невидимые зрители, но неизменно исполняющие, пожалуй, главную роль в постановке. Дирижер больше не мучил нас бесполезными репетициями по утрам, и в театр нужно было приходить только после обеда часам к пяти. Так у меня неожиданно казалось довольно много свободного времени, хотя я рассчитывал с головой окунуться в музыку и заглушить ей посторонние звуки и мысли. Зато у меня выдалась возможность посмотреть Вену не спеша прогуливаться по набережной Дуная, бродить по улочкам, никуда не опаздывая, обедать в кафе. Иногда я шел в какой-нибудь музей и бесцельно ходил там по залам, убивая время до вечернего спектакля и рассматривая картины, которым был абсолютно равнодушен. В такие моменты я остро ощущал, как мне не хватает той, которая осталась там, в дождливом и промозглом в это время года Питере. Все чаще я ловился на мысли, что очень жалею, что она не рядом со мной. Начало ноября, а погода, как летом, солнечно, тепло, ярко. Я совершал утреннюю пробежку по ближайшему парку, и разноцветные листья пестрым ковром расстелились у меня под ногами. В Питере мне никогда не хватало времени и сил на любимый бег, концерты, филармонии, ученики, репетиции. А тут столько времени наедине с самим собой на ненужные размышления и воспоминания. Прошел месяц, как я улетел, но я никак не мог забыть Вику. Каждый день постоянно происходило что-то, напоминающее мне о ней, а перед сном хотелось услышать ее усталый, но приветливый голос. Мне было интересно узнать про очередной невыносимый день в аэропорту, про нервных пассажиров или, наоборот, приятные добрые моменты в ее жизни. И как же хотелось ощутить ее рядом, обнять, взять за руку, целовать. Пусть это все, на чем мы остановились, но наши с ней поцелуи затмевали все те, которые у меня случались до нее. Прошлое не дает о себе забывать я сейчас не о Виктории и даже не о Руслане. Позвонила Лара Ларс. Я вовсе не забыл, что обещала ей позвонить, когда снова буду в Вене. Просто воспоминания Виктории преследовали меня, несмотря на расстояние и время, и я откладывала звонок до более благоприятного настроения. Но, кажется, сейчас общество старинной прелестной подруги – именно то, что нужно, и пора, наконец, избавляться от своей зависимости. Мы договорились встретиться в день моего рождения, 22 ноября, и скромно отметить мое 38-летие. В тот день я был занят только в дневном спектакле, мой вечер был абсолютно свободен, и я оказался рад, что проведу его не в одиночестве. Перед спектаклем я получил сдержанные поздравления от коллег, массу дежурных сообщений и звонков от питерских приятелей, теплые искренние поздравления от родителей, но каждый раз от звука нового сообщения в мессенджерах я с надеждой смотрел на экран. Вряд ли Вика запомнила, когда у меня день рождения. В соцсетях у нас друг друга нет, так что не стоит даже думать об этом. Но. Лара прилетела утренним рейсом из Парижа и сразу приехала в театр смотреть мюзикл. Я оставил ей приглашение и знал, что она сидит в зале в первых рядах, но не чувствовал ни капли тех эмоций, которые испытывал, когда играл для Вики. Конечно, сейчас я с оркестром спрятан в оркестровой яме и не видел ничего, кроме нот дирижерской палочки и соседа-виланчелиста, но... После спектакля мы с Ларой встретились у служебного входа. Тепло обнялись, и я понял, как рад увидеть близкого человека, особенно в свой день рождения. Мы поймали такси, отправились в ресторан по пути болта и обсуждая все подряд. Вену, Париж, работу над новым шоу. Лара, хотя мы с ней были ровесники, выглядела намного моложе своих лет и, как обычно, с ног сшибательно. Всегда эффектная, яркая, шумная, привыкшая быть в центре внимания, а она вела себя как звезда. И пока мы шли по ресторану, практически все мужчины в зале проводили ее взглядом. Мы расположились за отдельным столиком с видом на ночной город и сразу заказали бутылку брюта. Здесь я употреблял алкоголь гораздо меньше, чем в хмуром Питере, но охотно составил компанию Ларри, редко ограничивающей себя в напитках. Мы болтали как друзья, у которых за плечами много общего прошлого и не только романтичного. Как прожженные брюзги критики мы обсудили мюзикл, отмечая все недостатки и просчеты, потом мою работу в оркестре и дальнейшие перспективы в Европе. Я наслаждался приятным обществом Ларисы, ее красотой, находчивостью и уверенностью в себе. Много лет подряд я был влюблен в нее, и как-то раз мы провели чудесное лето, гастролируя с популярным ансамблем по югу Франции. Она необыкновенно красивая талантливая женщина, и каждый раз при встрече она очаровывала меня, буквально заставляя влюбиться снова, но... Но не сегодня. Опять это «но», так прочно засевшее в моем сознании. Я вдруг замолчал, вспоминая Вику и невольно сравнивая девушек между собой. Внешне обе красивы, но полные противоположности друг другу. Яркая, артистичная блондинка Лариса и нежная, соблазнительная брюнетка Виктория. Но в отличие от Лары, Вики так отчаянно не хватало здоровой уверенности в себе и решительности. Она такая отзывчивая, ранимая, сердечная, добрая. Так беззащитно привлекательна своей слабости, но восхищает силой воли и духа. Мое сердце сжалось от практически осязаемой тоски. Я понял, что сильно скучаю по ней и как глупо ее потерял. — Что с тобой такое, Паш? Лара заметила перемену в моем настроении. Ты сегодня будто бы не со мной? — Да, извини, просто задумался. Я вздохнул, покачал головой, потянулся к бокалу шампанским. — О чем? Или о ком? — Да так, — отмахнулся я, — рассказывать бывшей возлюбленной о своих сердечных делах, учитывая, что вечер только начинается, было неуместно, хотя дружеской беседы мне очень не хватало. — А ты изменился, — заявила Лара, и я покачал головой. — Не упирайся, я же чувствую. Ты больше не смотришь на меня так, как раньше. — Ларис, ты потрясающе выглядишь, — спохватился я, поняв, что даже не сказал ей об этом сразу при встрече. И я очень рад что ты сегодня со мной спасаешь меня от унылого одинокого пьянства но у тебя есть то самое но проницательно закончил за меня фразу лара и красиво загнула бровь сопротивляться не было смысла и я кивнул да но ничего скоро пройдет просто пока что не отпускает как сумел выразился я и почувствовал себя очень глупо как интересно наклонилась ко мне лара и кто она Надеюсь, не орфистка или скрипачка? Нет, она не из оркестра, не... Я замялся улыбнулся. Не из нашей музыкальной тусовки. Ого! И где вы познакомились? Ты же нигде не бываешь, кроме репетиций и концертов. Я неохотно покачал головой, но вдруг оказалось, что с теплотой вспоминаю день нашего свика знакомства. В Пулково. Я вновь улыбнулся. Она, сотрудница аэропорта, регистрировала меня на рейс в Вену полгода назад. Как романтично! Лара подалась вперед, и в ее глазах промелькнули недобрые искорки. «То есть, когда мы с тобой вместе принимали ванну в прошлую нашу встречу, ты уже общался с другой?» «Нет, знакомство случилось непреднамеренно, я замялся. Так получилось, что я забыл на ее стойке регистрации телефона, она забрала его себе, и мы увидели с ней уже после моего возвращения в Питер. Как ты смог забыть на стойке свой сотовый?» «Не свой, старую Nokia Руслана». Помнишь, я тебе рассказывал обо всей этой мрачной истории? Да, разумеется. Я опоздал на рейс и только в самолете обнаружил, что Нокии нет. И та сотрудница меня очень выручила. Я не хотел пересказать все наше знакомство с Викой, поэтому замолчал. Лара кивнула, явно не удовлетворив свое любопытство, и как-то загадочно улыбнулась. И что в ней особенного? Лар, ты серьезно? Я не стану обсуждать с тобой другую женщину. — Просто опиши, какая она? — не отступала подруга, и я недовольно нахмурился. Только Лара позволяла себе вести себя со мной так откровенно и буквально лезть в душу. Только ей я позволяла намного больше, чем другим бывшим девушкам, даже Виктории. Она, как превосходное итальянское вино, раскрывается не сразу, пьянит, волнует и восхищает. Не задумываясь, — сказал я, — и сам обомлел от подобного сравнения. Никогда не замечал за собой таких красноречивых эпитетов. Лара скептически приподняла бровь, недовольно скривила губы. «Но не забывай, даже после превосходного вина наступает похмелье». «Я знаю свою норму». Примирительно улыбнулся я, почувствовав, что подруге не понравились мои слова. И она уже исчерпана. Мы приподняли бокалы, нежно друг другу улыбнулись. И я, наконец, окончательно расслабился. Прекрасный вечер в чудесном венском ресторане с одной из самых красивых притягательных женщин. Что может быть лучше? «Кстати, как там, Руслан? Вы помирились, наконец?» – поинтересовалась Лара. «Нет», – я насторожился, – «мы же не виделись с ним с той аварии почти два года назад. Как бы мы помирились?» «Как это, Паша?» – Лара взволнованно схватилась за грудь в привычном для нее театральном жесте. «Да, я по-прежнему не знаю, что с ним и где он». «Постой», – перебил меня она, – «как ты не знаешь? Он сейчас в Питере, жив и здоров. Я думала, вы давно все выяснили и снова в одной команде». «Что?» Я почувствовал, как неприятный холодок пробежал по моей спине. «Нет, я не видел его. С чего ты взяла, что он в Питере?» Лара легкомысленно взмахнула рукой. «Мы тут на днях болтали с моей подружкой Алиской Шульс. Помнишь ее?» Я кивнул. «Это наша общая знакомая. Тоже училась вместе с нами на потоке в консерватории сто лет назад. Она в сентябре видела Руслана в вашей питерской филармонии. Лара сделала эффектную паузу. Среди зрителей». Как-то в сентябре я давал там несколько концертов, я взволнованно вздохнул, но он ко мне не подходил, я даже не видел его в зале. Конечно, я никого тогда не замечал, кроме одной Вики в первом ряду. Зал огромный, на полторы тысячи мест, со сцены в полумраке едва видно несколько первых рядов. При всем желании, даже зная, что Руслан на концерте, я не мог бы его разглядеть в массе зрительских лиц. Вот так Алиска сказала, что видела его там два раза. А может он туда каждый день приходит? Кто знает. Невероятно. Я не мог поверить. Впервые за два года до меня дошли хоть какие-то достоверные сведения о Руслане. А что еще Алиса говорила? Не спросила, как его рука. Ой, от нее толку, фыркнула Лара. Ни о чем она его не расспросила. Лара замолчала, отпила вино, потом отвлеклась на загоревшийся экран своего смартфона, а я смыслил неожиданную новость. Неужели Руслан приходил на мои концерты, сидел среди зрителей, наслаждался игрой оркестра? Может, он рассчитывал, что я сам его замечу и подойду? Лара отложила телефон и продолжила. А в другой раз Алиса видела вас спустя пару недель в антракте, в обществе какой-то красотки. Они пили шампанское, мило болтали, и та не стала подходить. Но в любом случае можешь больше не переживать, у Руслана все хорошо. Ясно. Я задумался, не зная, как реагировать. «Это все как-то необычно, да?» «Ой, да брось. Все хорошо. Расслабься, Руслан не собирается тебе мстить. Зря ты так про него думал». Беспечно отозвалась Лариса, и я на время успокоился. Я знал, что эта новость будет еще долго терзать меня и пожалел, что так опрометчиво отдал старую ночь Виктории. Хотя, признаться, без вечно вибрирующего телефона нервных вдрагиваний от каждого сообщения мне жилось намного спокойнее. «Что ж, с днем рождения, Паша!» Лара приподняла бокал, лучезарно улыбнулась, показав неестественно белоснежные зубы. «Будь счастлив, здоров и спокоен. И исполнение всего задуманного, Моншер!» «Спасибо, Лариса. Я очень рад, что ты сегодня со мной. Я коснулся у бокала своим и тепло улыбнулся. Мы допили вино, и тут же возник официант с предложением принести вторую бутылку. Мы с Ларой переглянулись и, не сговаривая, согласились». Даже на другом конце света прошлое может так внезапно настигнуть и взволновать ему невластное расстояние срок давности. И как далеко я бы не улетел, багаж не так просто бросить на ленту, оставить в камере хранения или забыть. Он тяжелым грузом тянет за собой, вытряхивая содержимое наружу, заставляя снова и снова погружаться в вязкие воспоминания, даже если я в шикарном ресторане в центре Европы пью ледяное шампанское в обществе красивой женщины мои философские размышления прервал выбор вызов моего мобильного я перевел взгляд на загоревшийся экран и мое сердце пропустило пару ударов виктория полкова вика полкова в оцепенении я смотрел на вибрирующий телефон буквы ее имени выпрыгнули на меня на мгновение парализовав. она звонила не со своего телефона а с той старой ноки бери чего ждешь Услышав голос лары Она все заметила, поняла и ободряюще улыбнулась. А я отлучусь на минутку в уборную. Лара оставила мне одного, а телефон все не замолкал, настойчиво трезвонит. Разве не этого я хотел? Звонка преодолевающего расстояния. Наконец я принял вызов и поднес к телефон к уху. «Вика, привет», — мягко поздоровался я. «Рад тебя слышать». «Привет!» — но голос принадлежал вовсе не ей. «С днем рождения, дружище!» голос, который я меньше всего ожидал сейчас услышать, голос, который пронзил расстояние, время и вывернул весь мой багажный изнанку. Руслан. И сейчас он звонил мне с телефона, который я оставил в аэропорту Викки.